Глава тринадцатая. Лэндон, словно завороженный, в смятении разглядывал обстановку кабинета. «Что это?» — не в силах сдержаться, — воскликнул он. Даже не обрадовавшись уютному теплу, ласково повеявшему из открытой двери, он не без страха перешагнул порог. Колер оставил его вопрос без ответа. Лэндон же, не зная, что и подумать, переводил изумленный взгляд с одного предмета на другой — В кабинете была собрана самая странная коллекция вещей, какую он мог себе представить. На дальней стене висело огромных размеров деревянное распятие. Испания, XIV век, тут же определил Лэнгдон. Над распятием к потолку была подвешена металлическая модель вращающихся на своих орбитах планет. Слева находились написанная маслом Дева Мария и закатанная в пластик периодическая таблица химических элементов. Справа, между двумя бронзовыми распятиями, был помещен плакат со знаменитым высказыванием Альберта Эйнштейна «Бог не играет в кости со Вселенной». На рабочем столе ветра он заметил Библию в кожном переплете, созданную бором пластиковую модель атома и миниатюрную копию статуи Моисея работы Микеланджело, огебор родился в 1922 -м. датский физик, сын Нильса Бора, один из авторов обобщенной модели атомного ядра, лауреат Нобелевской премии. Ну и Мишанина. Классический образчик эклектики мелькнула в голове у Лэнгдона. Несмотря на то, что в тепле кабинета он должен был вроде бы согреться, его била неудержимая дрожь. Ученый чувствовал себя так, будто стал очевидцем битвы двух титанов философии. Сокрушительного столкновения противостоящих сил. Лэндон обижал взглядом названия стоящих на полках томов. Частица Бога. Дао-физики. Одно из основных понятий китайской философии, обозначающее в понимании Конфуция путь человека, то есть нравственное поведение и основанный на морали социальный порядок. «Бог — только факты». На корешок одного из фолиантов была наклеена полоска бумаги с рукописной цитатой. «Подлинная наука обнаруживает Бога за каждой открытой ею дверью». Папа Пи XII. «Леонардо был католическим священником». Где-то за спиной Лэндона глухо произнес колер. «Священником?» — удивленно обернулся к нему лендон «Мне казалось будто вы говорили, что он физик». Он был и тем, и другим. История знает такие примеры, когда люди умели совместить в своем сознании науку и религию. Одним из них был Леонардо. Он считал физику Божьим законом всего сущего. Утверждал, что повсюду в устройстве окружающей нас природы видна рука Бога. И через науку надеялся доказать всем сомневающимся существование Бога. Он называл себя теофизиком. Здесь следует иметь в виду, что это придуманное автором понятие содержит в себе производное от греческого слова «теос» — «бог», входящее составной частью во многие известные термины, имеющие отношение к религии. «Теофизиком?» — не веря своим ушам, переспросил лендон Для него подобное словосочетание казалось парадоксальным. Физика элементарных частиц в последнее время сделала ряд шокирующих, не укладывающихся в голове открытий. Открытий, по своей сути, спиритуалистических или, если вам угодно, духовных. Многие из них принадлежали Леонарду. Лэндон недоверчиво посмотрел на директора центра. Духовность и физика? Лэндон посвятил свою карьеру изучению истории религии, И если в этой сфере и существовала неопровержимая аксиома, так это та, что наука и религия — это вода и пламя, заклятые и непримиримые враги. «Ветра работал в пограничной области физики элементарных частиц», — объяснил Колер. Это он начал соединять науку и религию, демонстрируя, что они дополняют друг друга самым неожиданным образом. Область своих исследований он назвал новой физикой. Коллер достал с полки книгу и протянул ее Лэнгдону. Тот прочитал на обложке «Леонардо Ветра» «Бог, чудеса и новая физика». «Это весьма узкая область», — добавил Коллер. «Однако она находит новые ответы на старые вопросы о происхождении Вселенной, о силах, которые соединяют и связывают всех нас». «Леонардо верил, что его исследования, способные обратить миллионы людей», к более духовной жизни. В прошлом году он привел неопровержимые доказательства существования некой энергии, которая объединяет всех нас. Он продемонстрировал, что в физическом смысле все мы взаимосвязаны, что молекулы вашего тела переплетены с молекулами моего, что внутри каждого из нас действует одна и та же сила лендон был абсолютно обескуражен. «И власть Бога нас всех объединит». «Неужели мистер Ветрей вправду нашел способ продемонстрировать взаимосвязь частиц, — изумился он, — самым наглядным и неопровержимым образом?» «Недавно журнал Scientific American поместил восторженную статью, в которой...» Подчеркивается, что новая физика есть куда более верный и прямой путь к Богу, нежели сама религия. Лэндона, наконец, осенило. Он вспомнил об антирелигиозной направленности братства иллюминати и заставил себя на миг подумать о немыслимом. Если допустить, что братство существует и действует, то оно, возможно, приговорило Леонардо к смерти, чтобы предотвратить массовое распространение его религиозных воззрений. Абсурд. Вздор полнейший. Иллюминати давным-давно канула в прошлое. Это известно каждому ученому. В научных кругах у ветра было множество врагов, продолжал Коллер, даже в нашем центре. Его ненавидели ревнители чистоты науки. Они утверждали, что использование аналитической физики для утверждения религиозных принципов есть вероломное предательство науки. Но разве ученые сегодня не смягчили свое отношение к церкви? С чего бы это? с презрительным высокомерием, — хмыкнул Колер. Церковь, может быть, и не сжигает больше ученых на кострах, однако, если вы думаете, что она перестала душить науку, то задайте себе вопрос. Почему в половине школ в вашей стране запрещено преподавать теорию эволюции? Спросите себя, почему Американский совет христианских церквей выступает самым ярым противником научного прогресса? Ожесточенная битва между наукой и религией продолжается, мистер Лэндон. Она всего лишь перенеслась с полей сражений в залы заседаний, но отнюдь не прекратилась. Колер прав, — признался сам себе Лэнгдон. Только на прошлой неделе в Гарварде студенты факультета богословия провели демонстрацию здания биологического факультета, протестуя против включения в учебную программу курсы генной инженерии. В защиту своего учебного плана декан биофака, известнейший орнитолог Ричард Айрониэн, вывесил из окна собственного кабинета огромный плакат с изображением христианского символа рыбы, но с пририсованными четырьмя лапками в качестве свидетельства эволюции, выходящей на сушу, африканской дышащей рыбы. Под ней вместо слова Иисус касалась крупная подпись: Дарвин. Внезапно раздались резкие гудки. Лендон вздрогнул, коллер достал пейджер и взглянул на дисплей. «Отлично! Дочь Леонардо с минуты на минуту прибудет на вертолетную площадку. Там мы ее и встретим». Ей, по-моему, совсем ни к чему видеть эту кошмарную картину. лендон не мог с ним не согласиться. Подвергать детей столь жестокому удару, конечно, нельзя. «Я собираюсь спросить мисс Ветра рассказать нам о проекте, над которым они работали вместе с отцом. Возможно, это прольет некоторый свет на мотивы его убийства». Вы полагаете, что причиной гибели стала его работа? Вполне вероятно. Леонардо говорил мне, что стоит на пороге грандиозного научного прорыва, но ни слова больше. Подробности проекта он держал в строжайшей тайне. У него была собственная лаборатория, и он потребовал обеспечить ему там полнейшее уединение, что я с учетом его таланта и важности проводимых исследований охотно сделал В последнее время его эксперименты привели к резкому увеличению потребления электроэнергии, однако никаких вопросов по этому поводу я ему предпочел не задавать. Колер направил кресло-коляску к двери, но вдруг притормозил. — Есть еще одна вещь, о которой я должен вам сообщить, прежде чем мы покинем этот кабинет. Лэндон поежился от неприятного предчувствия. — Убийца кое-что у Ветра похитил. Что именно? — Пожалуйте за мной. Колер двинулся вглубь, окутанной мглистой пеленой гостиной. лендон теряясь в догадках, пошел следом. Колер остановил кресло в нескольких дюймах от тела ветра и жестом поманил лендона Тот нехотя подошел, чувствуя, как к горлу вновь соленым комом подкатывает приступ тошноты. «Посмотрите на его лицо!» «И зачем мне смотреть на его лицо?» мысленно — мысленно возмутился лендон «Мы же здесь потому, что у него что-то украли!» Поколебавшись, лендон все-таки опустился на колени. Увидеть, тем не менее, он ничего не смог, поскольку глава жертвы была повернута на сто восемьдесят градусов. Колер, кряхтя и задыхаясь, все же как-то ухитрился, оставаясь в кресле склониться и осторожно повернуть прижатую к ковру голову ветра. Раздался громкий хруст, показалось искаженной гримасой ему лицо убитого. «Боже милостивый!» лендон отпрянул и чуть не упал. Лицо ветра было залито кровью. С него на Колера и Лэндона невидяще уставился единственный уцелевший глаз. Вторая изуродованная глазница была пуста. «Они украли его глаз?»